Николай Георгиевич Гарин-Михайловский В усадьбе помещицы ерыщевой Глава первая Воскресный летний день собирался быть особенно жарким. Солнце как-то сразу показалось на безоблачном небе, и скучно, без предрассветной прохлады, уставилось в оголенные берега большой извилистой речки. Там выше речки раскинулось большое торговое село, грязное и серое под цвет остальной округи. У базарных лавок сидели и стояли толпы жнецов из татар в ожидании найма. Это был первый базар и первая наемка на в это лето. Урожай был хороший, и цены на работу ожидались высокие. На площади показался, приседая и смешно оглядываясь, словно за ним гнались, Кирилл Архипович, приказчик одной маленькой экономии барыни Натальи Ивановны Ярыщевой. Опросил цены на жнитво и, услышав про пятнадцать рублей, убежал без оглядки. татары жницы проводили его с базара свистками, улюлюканьем и смехом. Кирилл Архипович с мягкой курчавой бородой, с громадной лысой головой и мелкими чертами лица прибежал сам не свой на двор, куда заехал было и обратился к хозяину, хлопнув руками. «Беда! 15 — Беда! Пятнадцать рублей! Хозяин двора катил в это время бадью по двору и остановившись, равнодушно ответил вот как хлещут что ж теперь делать спросил приказчик и не знаю ехать над домой вздохнул приказчик крестьянин покатил бадью дальше под навес аль раздумали орать да как брать то кирилл архипович почесал затылок и не соображусь теперь жать двадцать десяти на всех денег сто двадцать рублей всего то у нас половин не сожнешь на эти деньги не сожнёешь поэтому А ведь поколь жнёшь, да когда ещё молотить там, да в город продавать? А их рассчитывать надо, ждать не станут. Не станут. Ах ты грех, ехать надо посоветоваться. Думал, пораньше выбегу на базар, поколь цена не разыгралась, а вот. Дешевле не будет нынче. Ехать надо. Кирилл Архипович ещё поохал стал запрягать. Запряг, рассчитался, попрощался, сказав с каким-то придыханием... «Ах, ну до увядания!» Сделал с обычным приседанием еще для чего-то круг, возле своей плетушки уселся и тронул. Он уже проехал почти всю улицу, все смотря куда-то в сторону, как вдруг воскликнул, освобождаясь от задумчивости. «Ах, кулек-то!» Он внимательно осмотрел сиденье заглянул под козла, приподнял тонкий слой находившегося в плитушке сена, но кулька нигде не оказалось. Кирилл Архипович еще нерешительно несколько раз оглянулся. Вероятно, в надежде не догадается ли сам кулёк прибежать к нему, но, не дождавшись, вдруг засуетился и поворотил назад. Хозяин квартиры, увидев его, отворил ворота, и Кирилл Архипович въехал опять во двор. «Здравствуйте опять!» — сказал он растерянно, сойдя с плетушки «Здравствуйте и вы!» — ответил равнодушно крестьянин. Кирилл Архипович снова поздоровался с ним, а также с вышедшей хозяйкой. На мгновение он замер в сладостной эстоме и сообщил. «А ведь кулек-то я забыл. Гляжу, где он. Ах, назад ехать надо. Недалеко пахнулись еще. Недалеко, вот тут на углу против лавки. Как его? Аксенова? Она, гляжу, нет кулька. Ах ты грех». Кирилл Архипович постоял еще, подумал, покачал головой и, приседая, пошел в избу за кульком. «А я тоже гляжу на кулек», — провожала его хозяйка. «Думаю, что он, мол, оставил его. Мне бы скричать, а я, вишь, не смекнула тоже». И «Я тоже не догадался. Ну, до увидания еще раз». И еще раз попрощавшись с хозяйкой, Кирилл Архипович с кульком в руках вышел из избы во двор. «Ах, не надо бы заезжать, был во двор», — спохватился сон «Поэтому не надо бы», — согласился и хозяин. «Я гляжу, едете, но отворил ворота». Я ведь только вот за кульком. Известно, не оставлять же. Как ж теперь? Не поворотишься ведь, выпрягать. Не знаю, так, что ли, попробовать? айдать так попробуем. Я лошадь заводить стану, а вы за док относите. Общими усилиями дело обошлось без перепряжки, и, повернув лошадь, приказчик барыни Ярыщевой покатил, наконец, с базара, сопровождаемый напутствием хозяина. Ну, с богом. Кирилл Архипович, склонившись на бок, ехал и ломал голову, как ему быть. По 15 рублей 20 десятин обойдутся 300 рублей. 180 не хватит. Главное то, что сам же он и подбил свою бароню усилиться посевом на эти лишние 20 десятин. Обыкновенный порядок в имении был таков, что в экономии сеялось столько, сколько можно было урвать. Так сказать, не в счет, без денег. Сдается, например, крестьянину десятин на из земли под посев. Цена, как у людей, а один рабочий день выговаривается не в счет. Одну десятину взял, пеший рабочий, две — с лошадью. Часть земли снимала своя деревня и не в счет убирала пять десятин. Конечно, это было немного, но и деревня Барни только и жила тем, что занималась нищенством. Так и в земской статистике в рубрике «Промыслов» она значилась. Занимается нищенством. Как дадут повестку, чтобы подать взносили, и разбредется деревня собирает и взнесёт. И всегда исправно. За эту исправность и заботливость и местное начальство уважало деревню и задолго, обыкновенно, до сбора её первую извещало. Готовьтесь, дескать. — Что ж, и умно, — говорила про крестьян своей деревни старая барыня. — Сами видят свою слабость и спасаются. А другой ведь только и догадается, что в кабак последний снести. Но зато, когда ее крестьяне попробовали было поторговаться с ней на дарового посева, она ответила. «Ну уж, батюшки, кому другому, а уж вам-то не грех и потрудиться на меня, старуху. За вас люди подать-то платят». «Нынче где уж», — говорили крестьяне, «действительно значит, когда цена живет на хлеб, так будто и ладно. А теперь ничего не стоит, хоть и наше дело. День деньской маешься». Плечи от тяготы оборвешь, хлеб собираючи, а продай его, и гривенника не выручишь за день. В нынешнем урожайном году промысел крестьян и Ирыщевой действительно был не из очень доходных. Крестьяне других деревень, видя, как трудятся нищие, только лукаво подмигивали на них и говорили. Обижаются же, в убыт к работе приходят. Жалела и барыня Ярыщева крестьян своей деревни. — Нынче уж, конечно, не важку говорила она, ну, — «но так ведь надо же и людям». «Известно», — вздыхали покорно нищие. В общем, дарового посева у барыни Ярощевой набиралось десятин до тридцати. Синокос ли продавался, лес ли, во всем было установлено правило вырядить не в счет известное количество работников. Конечно, крестьяне-арендаторы торговались, но старушка-помещица добродушно уговаривала и шамкала своим беззубым широким ртом. И, батюшка мой, что тебе услужить, старухи? Доходов у меня мало, а расходов-то выше головы. Сам знаешь ведь, батюшка. Известно. Я сама ведь ваш хлеб да щи только и ем. не мотощи, не картежница. Спаси, Господь. Только что вот внуки. Ну так ведь, батюшка. И их без образования нельзя оставить. И им ведь расходу больше моего еще будет. Как можно? Ну так вот, батюшка, и сам видишь. У меня же и тихо, спокойно, чтоб вот тебе я сдала землю, а там другому передала. Вон, как у панков. У меня этого нет, батюшка. У меня как в амбаре, все в сохранности» что говорить из-за этого уж прям сказать и платим будто ляшки так нежели батю не жали земля моя хорошая дайте бог засыпаться хлебом от моей земли и вид что крестьянин убеждается старуха спрашивала ну что ж надумался да видно что ж станешь делать ну и с богом а вот не дай бог лихоман к тебя схватить Или живот. Приходи, батюшка, приходи безо всякого. Спасибо. Ну, спасибо, батюшка, тебе. Я за тебя, Богу, помолюсь. Что тебе день? Ты день, другой день, а мне, старухе, помощь. С миру по нитке голым рубашка. Я, батюшка, прямо. Мне что таится? Что было от наследственного, то ведь и осталось. А от мужа до долги одни остались. — Все, батюшка, сплотила, все до копейки. — Внучатам-то, — старуха радостно понижала голос, — чистенькое, как яичко облупленное, достанется и мень-то. — Ну, до увидания, Наталья Ивановна, — подымался со стула крестьянин. «Ну, — но прощай, батюшка, прощай. Барыня сжала руку и провожала гостя. — Хоть уж дорого, до да уважительная говорили окружные крестьяне. И если спрашивали их, что за человек барня Ярыщева, отвечали в один голос. «Одно слово, не было, такое не будет. Уважительная барыня». А Кирилл Архипович все подвигался с базара ближе к усадьбе и все думал. Уже показалась церковь соседнего села Дмитриевского, когда вдруг в его голове мелькнула счастливая мысль. В Дмитриевском он повернул свою невзрачную лошаденку в ту улицу, где жил староста Матвей Федорович, и остановился у ворот просторной в три окна срубленной избы. Изба и все постройки на дворе имели аккуратный вид той зажиточности, при которой как-то само собой хозяин не ленится, и гнилое брюно своевременно заменить новым, и свежей соломой крышу укрыть, а то заменить эту опасную крышу и глиняной, которая не вспыхнет, как костер от одной случайной искры. Был праздник, и хозяин избы избирался в церковь. В ожидании благовеста староста в новой синего сукна поддевки ходил по двору и заглядывал от нечего делать то в тот, то в другой угол своего двора. «Ах, здравствуйте!» — приветствовал его своим обычным растерянным видом Кирилл Архипович, появляясь в калитке. «А я ведь к вам!» Матвей Федорович видел и сам, что приказчик приехал к нему. И в это мгновение его занимал лишь вопрос. Насчет чего мог бы приехать этот приказчик? «Заходите», — флегматично пригласил староста. «А я ведь на лошади». «Ну так что, во двор заезжайте, а то так привязать можно». «Так привязать, что ли? Не уйдет, чать?» «Куда и уйти, не рысак? Какой рысак?» Кирилл Архипович вернулся к лошади, а за ним вышел на улицу и хозяин. Пока приказчик привязывал лошадь, хозяин неопределенно глядел на его немудренную плитушку, немудренную запряжку, немудренную лошадь. Кончив, Кирилл Архипович облегченно произнес. «Ах, ну здравствуйте еще раз!» «Здравствуйте и вы! В избу, что ли, пойдете? В избу, Матвей Федорович!» В избе Кирилл Архипович поздоровался с хозяйкой и, присев на лавку, стал беспомощно вытирать пот с своего высокого лба выйди на часок», — бросил мимоходом хозяин жене. И когда та вышла, Матвей Фёдорович плотно притворил дверь, подсел к приказчику и прямо подошёл к делу. «Вы насчёт чего же это?» «Да вот посоветоваться заехал, Матвей Фёдорович. Такое дело, такое дело, что и не придумаю». И Кирилл Архипович рассказал, в чём дело. «Хм-м», пропустил в нос староста. «Я вот что надумал». Уж бог с ней и с ценой. Двенадцать рублей на базаре просит. ну и мы от людей никуда не денемся. Нынче вон праздник, народ пока свой хлеб не зажал, чать не зажал. Нет, не зажал. Чтоб нынче миром бы к нам. Половина денег на руки, а половина до продажи. Не сообразишь ведь всех. Нехоте и лениво ответил староста. О, мир. Да вот мир разве? Кирилл Архипович вздохнул и замолчал. Молчал и староста. «А то нельзя ли как-нибудь, Матвей Федорович?» «Да ведь я что-то тут. Главное дело, больно вы уж с вашей барыней работой облагаете. Обижаются ведь которые. Так ведь, Матвей Федорович, против людей и спокой у нас. Это так, за это спасибо, а вот лишочки-то все будто так. По-настоящему и сеть-то бы нынешним временам не след. — бельнул Кирилл Архипович. — Да где уж вам сеять? Тут своя крестьянская работа отбивается. — к Матвей Федорович, да нет, видно, брось, надо но там картошку для домашности, а то что ж выкручивать? — Да я уж и сам не рад, — сокрушенно вздохнул Кирилл Архипович. — Главное, сил толков нет. То — То-то толков нет, а склоки много. Староста помолчал и начал другим тоном. «Вы что, нынче, за караульной горой продавать же станете землю?» «Станем». «Тота, -то, уросла чать. Который год в Синокосе теперь лежит она». «Да что, не как семь лет». «Девятый чуть пошёл». «Аль девятый». «Гляди, лес на амбар когда возили? В тот же год и землю бросили, считай». «Так-так». «Тота, -то, уросла чать». «Когда не уросла». Глядел я как-то, ехал, щетка пробила. Сдавать станете, я бы и взял десяти на другую от лесу, от пчельника. Так что, ула дело, не постоим, Матвей Федорович. Я вот что думаю. Церковь нам надо оженовить. Рублей сто с миру сойдет. Если вот присогласить старичков сегодня после обедни, дескать, половину на руки, остальное, чтобы вам прямо за мир церковь внести До вечер бы кончили. Кирилл Архипович даже привскочил. — Так что, Матвей Фёдорович, а мы б тебе постарались. Уж прям так бы за тобой земля осталась от пчельника. — Этак, что ли, попытать, — задумчиво говорил староста. — Вот обедня не отойдётся, стариков, так что ли? этому лошадку заводи во двор, да дай уж овсяца, а мы в церковь. Вернёмся, самоварчик изготовим, чашечку-другую, поколь сходка собирается. Овса дать, что ли? а вёс-то у нас свой, да вот вышел!» «Дадим!» Лошадь завели во двор, поставили ковсо, и так как раздался уже благовест, то оба и хозяин, и гость пошли к обедне. В прохладной церкви народу собралось немного. Дети, обычные старики, старухи, десяток другой девушек и парней. Отстояли обедню и домой пошли. «Скоро он, батюшка, нынче повернулся», сказал приказчик. «К вашей барыне, видно, торопится». Именинница, что ли, она? Ах, да, рожденница, а я и забыл. Пришли домой, заглянул Кирилл Архипович в колоду. Съела лошадь весь овёс, что всыпал он ей из пудовки, которую вынес ему из амбара староста. Заглянул в пудовку Кирилл Архипович, где оставался ещё овёс. Подумал и высыпал и остатки своей лошади. Напились чаю, а тем временем собрался сход, и пошли приказчик и староста толковать с миром. «Вот, старики, в чём дело», — начал староста. Выслушали старики, опросили Кирилла Архиповича насчёт базарных цен, и Кирилл Архипович опять, не сморгнув, заявил о 12 рублях. Начали толковать. «Говори, староста», — обратился кто-то к Матвею Фёдоровичу. «Так что ж, случай по мне того подходящий», — ответил староста. «День также проведём, 240 рублей кучка, свинья на рыль не принесёт». «Ну так чего же известно!» Ещё потолковали, вырядили, два ведроводки, тут же одно распили и весёлой гурьбой повалили собираться, чтобы ехать жать хлеб барыне Ярыщевой. Пошёл и приказчик со сходки, весёлый, но во дворе староста ждала его невзгода. Лошадь барыни издыхала, лёжа на земле. Она дёргала ногами, судорожно подымала голову и опять с тяжёлым бессильным вздохом падала на землю. Сбежался народ». Одни говорили «мышки», другие «домовой расшиб», третьи запододрили «язву». Пересчитали все, какие знали болезни, ахли и охали, но дело не помогли. Лошадь в последний раз подняла голову, безнадёжно посмотрела на свой вздувшийся живот, ещё безнадёжнее обвела взглядом всех собравшихся и бессильно упала, как бы говоря, «Ну, бог с вами!» И вправду помирать приходится. Поохал ещё Кирилл Архипович, потужил, Рассказал несколько раз, как прекрасно ела лошадь овёс, как и остатки он ей высыпал. Пришли из церкви, гляжу, ах, съела. Так ещё фунт в пять осталось, думаю себе, пусть ест. А так хватает, так и хватает. Ровно не в уме она. Я и подумал ещё, что она ровно не в уме. На вот тебе. Ах ты, грех. Чего ж станешь делать? На роду уж так написано, — утешали приказчика. «Шкуру, что ли, тебе с неё снять?» «Снять, что ли?» — раздумывал Кирилл Архипович. «Так что ж, пока народ тут кумекает, принимайся. Шкуру тоже ведь, за неё трёшну отдашь». «Трёшну?» — усомнился другой. «И пять шну принужди отдашь?» «Отдашь. Снимать видно». Надумал приказчик и принялся за дело. Снял кожу, сложил её под сиденье а вместо павшей лошади выпросил у староста его воронка. Вместе со старостью и усел соприказчик и поехал прямо в ржаное поле, куда потянулась уже деревня.